Глава пятая. В день обручения Брендальва, сына Гудмуда, с Хельгой, дочерью Хельги, усадьба Лаберг представляла собой малое подобие летнего торга в эль -Венессе. Гудмуд горячий жил широко и каждый раз приглашал к себе на зиму чуть ли не сорок человек. Теперь же к зимующим гостям прибавились приглашенные нарочно на этот случай. всякого только можно было оповестить и собрать за десять дней. В последние дни по фьорду то и дело тянулись корабли под праздничными цветными парусами, большие и поменьше, от рыбачьих лодочек с опаской обходящих плавучие льдины до огромного дреки Хальфдена Седова. Все выглядело так, будто здесь собирают войско. Хельги Хевдинг привел к этому войску значительное подкрепление, взяв с собой чуть ли не всех домочадцев. Обручение одного из его детей было для всей усадьбы Тингваль кровным делом, И даже Тро обиделась бы, если бы ее не взяли. Сама Хельга держалась тихо, не в пример прежним праздникам. Мысли о Брендельве мешались с мыслями о хравне. Она никак не могла свыкнуться с близкими переменами в своей судьбе. Суета и разговоры о ее обручении казались ей какими-то ненастоящими. Точно все вокруг лишь играют в подготовку к ее замужеству. А Хельге все не верилось. Вот уже и усадьба Лаберг видна, и она все не верит. Так и хочется спросить, вы это в правду? Раньше ей думалось, что звание невесты сразу сделает ее каким-то совсем другим человеком, кем-то вроде бабушки Маргерт, уравновешенной, мудрой, рассудительной. Хельга ждала этой перемены, прислушивалась, пытаясь найти ее в себе, не находила и снова ждала. «Я выйду замуж в 16 лет, как бабушка», убеждала она сама себя, но и это волнующее и желанное для всякой девушки слово «замуж» отдавалось в ее душе каким-то мелким, тусклым звуком. Хельга была даже разочарована тем, что не радуется в полную силу. Черное копье ворона и море ветров вспоминались ей смутно, как приятный сон. Да и не сон ли все это? Хельга устала от попыток понять, что в ее жизни явь, а что сон. Ее везли в усадьбу Лаберг, чтобы обручить с Брэндальевом, и она послушно поддавалась общему движению. А испытывающие недоверчивые взгляды Дага заставляли ее изо -за всех сил притворяться веселой. Даг не спорил с сестрой о состоянии ее сердца, но молча не верил в ее счастье. И вся эта поездка выходила совсем не такой, какой ей следовало быть. Берег возле Лаберга пестрел многочисленными тушами вытащенных кораблей. На огромном плоском камне, который служил Моллом, толпился народ. Ворота были открыты на всю ширину. Возле них тоже шевелилась нарядная, полная ярких цветных пятен толпа. Завидев Хёфдинга с его людьми, гости закричали. Толпа раздалась, чтобы дать им проехать. Перед дверями суетился народ. Из синей звучал голос Гудмода Горячего, который требовал дать ему дорогу. Хельга торопливо шарила глазами по толпе, пытаясь найти Брендельва. От волнения у нее замирало сердце. «Каким он окажется теперь?» Прежним, веселым и дружелюбным, или тем, какого они видели у кривой елки. Замкнутым и угрюмо неприветливым. А он вдруг выскочил из-под самой морды ее лошади и протянул руки, чтобы снять Хельгу с седла. «Откуда ты взялся?» – ахнула она. Но Брендель только подмигнул ей. Он тоже еще не свыкся с переменой, которая поставила их в совсем новые взаимоотношения, и не сразу нашелся. «Я ждал тебя». Просто и ласково сказал он. Хельга подняла глаза к его лицу и удивилась. Это опять стал другой Брендельф. Глаза его сияли, улыбка была полна уверенной радости, и он даже показался ей красивее, чем прежде. Хельга засмеялась от облегчения. Все сразу стало на свои места. Призрак хравно растаял, и Хельга разом осознала. Она невеста. Невеста Брендельва. На перу Хельгу посадили в самую середину женского стола, на место, которое всегда занимала Фру Мальгерт. Хельга была смущена, но понимала, эта честь – дань ее новому положению. Брендельф сидел от нее довольно далеко, но Хельга то и дело посматривала на него и неизменно встречала ответный взгляд. И каждый раз Брендельф улыбался ей так ласково и приветливо, что тревоги и сомнения таяли. Душа Хельги тянулась навстречу ему, сердце переполнялось бурлящей радостью. Для нее открывалась новая жизнь, и главной опорой в этой новой жизни отныне становился брендельф Хельга верила, что теперь эта радость и расположение друг к другу будут их спутниками всегда. Отныне каждое дело, каждая мысль у них будут общими. Как в солнечном луче, Хельга грелась в этой уверенности и чувствовала, как растет и распускается в ее душе горячий и яркий цветок любви, привязанности, совсем не похожей на прежнее чувство детской дружбы. Она любовалась этим цветком, ей хотелось как-то защитить его, согреть, помочь распуститься поскорее. Многочисленные гости то и дело подмигивали друг другу, благодушно посмеивались, как водятся, переговаривались, лукаво косясь на жениха и невесту. Давно было ясно, к чему идет дело. Как же, как же, они с самого детства. Чего уж лучше? Так подходят друг другу? Такая пара, достойный и равный брак, лучше и не придумать. И самой Хельге, как и гостям, казалось, что это судьба, назначенная им норнами, что иначе и быть не могло. Не только будущее, но и прошедшая жизнь представлялась ей связанной с Брендельвом, и она удивлялась, что не понимала этого раньше. «С благословением Одина и Фрик, при свидетельстве всех свободных людей, присутствующих здесь, я объявляю мою дочь Хельгу Невестой льва, сына Гудмода из усадьбы «Плоский камень», провозглашал Хельги Хёвдинг, пьяный от пива и волнения, румяный, с блестящими глазами, обеими руками держа перед собой огромный рог, целиком выкованный из узорного серебра. Свадьба их будет сыграна на празднике Дис в усадьбе Тенгваль. В приданной моей дочери я даю перечень своего приданного а также перечень свадебных даров, которые от жениха полагались ей самой, Хельга не слушала. Брэндольф подмигнул ей. «Пусть, дескать, отцы считают марки серебра и головы скота, мы-то с тобой знаем, что все это пустое». И Хельга улыбалась ему в ответ, все сильнее чувствуя установившуюся между ними связь. «Это и есть счастье». И лишь изредка вспыхивало странное, пугающее ощущение пустоты под ногами, точно она оторвалась от земли и летит. но это следовало относить насчет непривычки к новому положению, и Хельга старалась не обращать внимания на это чувство. Перед ней открывалась бесконечная, неведомая ранее дорога, а кто же не робеет в начале такого важного пути? Скорая свадьба, новый дом, заботы по хозяйству, дети сначала маленькие, а потом сразу большие. Все это стремительно проносилось в мыслях Хельги и сбивало с толку. Она хотела этого и боялась этого. «Так нужно», — твердила она себе, — «так и должно быть, через это проходят все». «А сверх всего перечисленного «я дарю Брэндальву сыну Годмода» этот меч», — провозгласил Хельги Хёвдинг. Гости вытянули шеи, понимая, что под конец он припас что-то совсем необыкновенное. Хёвдинг вынул из мешка меч в богато отделанных ножнах и протянул его на вытянутых руках, чтобы всем было видно. Гритница ахнула. Не все видели этот меч с серебряной волчьей головой, скалящей зубы с вершин рукоятки, но все слышали о нем. «Это тот самый, что подарил Канунг. Он, он, не спутаешь? Вот это подарок!» Загудели восхищенные, удивленные, завистливые голоса. Да, Хельги Хёфдинг важно кивнул и посмотрел на Гудмуда, который даже покраснел от удовольствия. «Это тот самый меч, что нам в знак своей дружбы подарил стюрмер Канунг, когда проплывал к Слеттам». «У меня нет сокровища дороже, и я дарю его тебе, Брендельф, чтобы ты навсегда запомнил этот день. Я думаю, в твоих руках этот меч найдет себе достойное применение». Принимая меч, Брендельф выглядел таким счастливым, что Хельга смеялась от радости. Брендельф старался сохранить достоинство, подобающее такому торжественному мгновению, но рот его сам собой расплывался в улыбке. Повесив меч к поясу, в то и дело поглаживал ладонью волчью морду на рукояти, точно хотел убедиться, что она ему не мерещится. Меч самого Канунга. Такой подарок уже сейчас означает большой почет, а в будущем обязательно принесет удачу, славу, добычу. «Ты уж можешь быть спокоен. Никто не скажет, что твой родич не умеет владеть этим мечом». Сияя, пообещал он Хёфдингу, но тут же посмотрел на Хельгу, скорее желая разделить свою радость именно с ней. Все обеты были произнесены, свидетели принесли клятвы, пир пошел своим чередом. Фроди Борода уже запел первую круговую, когда в дверях появился один из хирдманов и крикнул. «Во фьорде незнакомый корабль правит к нам». «Нам прибыло гостей», радостно ответил Гудмуд Горячий, которого теперь из-за цвета лица с успехом можно было назвать Гудмудом Красным. «Зовите его сюда, пусть причаливает. Кто бы он там ни был, сегодня мы приглашаем в гости всех. Хоть канунга троллей». Игридница засмеялась шутке, не помня о недавних страхах. Свадьба, не поминки, И здесь любого наполняет счастливое чувство, будто впереди распахнулись какие-то светлые ворота. И вся жизнь отныне будет сплошным праздником. «Вы только посмотрите, что за корабль. Вот уж чего не видали». «Да что же это, ха-ха!» «Ну и корабль, ну и морда!» – закричали во дворе. «Не так уж я много и выпил, а поглядишь ты!» «Что там такое?» – крикнул гудмот «Пойдите, узнайте!» «Посмотри, Хёльд!» – отвечало ему сразу несколько голосов. «Это и правда канунг троллей. Больше некому править таким кораблем». «Ну-ка, пойдем посмотрим», – решил гудмот и поднялся. Тут же все гости в едином порыве веселого любопытства повалили из-за столов во двор. В гриднице остались только те, кого уже побороли пивные тролли или те, которые боялись не успеть отличиться в схватке с ними. Хельга и брендельф возглавляли толпу, бежавших к морю. Глянув во фьорд, Хельга взвизгнула и запрыгала на месте, хлопая в ладоши и хохоча от избытка чувств. Корабль, который уверенно правил к плоскому камню Молу, и правда не имел себе равных во всем морском пути. Еще издалека бросалось в глаза, что это прекрасный боевой корабль. Дреки на 27 скамей, узкий, длинный, устойчивый и поворотливый, под отличным красно-синим парусом, и совсем новый, высоко сидящий, так как обшивка не успела ни набухнуть, ни обрасти ракушками. Ни один канунг не отказался бы владеть таким кораблем. Но вот передний штевень, на носу, там где фьяли вырезают драконьи головы, Квиты, волчьи, рауды конские, вандры медвежьи. У этого корабля красовалась морда жабы. Да какой жабы? рогатой? Два изогнутых, как коровьи острых рога, гордо возвышались над широкой мордой с растянутым в ухмылке жабьим ртом, а глаза пупырчатой красотки чуть-чуть косили внутрь. Все вместе создавало такую смесь задора и нелепости, что никто при виде ее не мог удержаться от смеха. Через несколько мгновений уже вся толпа безудержно хохотала, повизгивала, стонала, сгибалась, держась за животы, кашляла и снова хохотала. А возле штевни тем временем показалась еще одна рогатая голова. Какой-то человек в шлеме с такими же коровьими рогами радостно размахивал руками, здороваясь сразу со всеми. «Это же Эгиль угрюмый!» – кричала Хельга, от смеха едва выговаривая слова. «Он же обещал!» обещал приплыть на мою свадьбу. Еще на Тинге. Это он, он. Но все и сами уже видели, что это он. Во всем морском пути был только один человек, который носил этот нелепый рогатый шлем и своим появлением всех заставлял смеяться. Игиль, которого какой-то другой шутник прозвал Угрюмым, всю жизнь кочевал по морскому пути. И там, где он появлялся, жизнь сразу становилась ярче и веселее. Но Эгиля уважали всерьез, потому что он славился как лучший корабельный мастер во всех 12 племенах. У всех канунгов лучшие корабли были его работы. И кроме отличного качества и удачливости, изделия Эгиля отличались от других тем, что звериную голову на переднем штевне неизменно украшали рога. Эгиль вооружал ими даже тех животных, которым боги в них отказали. и среди его прежних достижений уже числились «рогатый конь», «рогатый медведь», «рогатый сокол», «рогатый бобер». «Привет вам всем, добрые люди!» — ликующе кричал Эгиль, когда уже можно было расслышать его голос. «Пусть вся ваша жизнь будет такой же радостной, как этот день! И дай вам боги всегда так смеяться при виде гостей и никогда не хвататься за оружие!» «Иди к нам, Игиль, утирая слезы, звал его Гудмут. «Нам только тебя и не хватало. Ты знаешь, у нас ведь скоро свадьба». «Да он, небось, чует, где пахнет выпивкой», — воскликнул Хальфден седой, тролль рогатый. Едва дождавшись, пока корабль подойдет к молу, Игиль ловко перепрыгнул через борт. Ему уже сравнялось 55 лет, но он явно не собирался на покой. Высокий, крепкий, бодрый, он мог бы украсить собою дружину хоть самого Канунга». На красноватом обветренном лице, покрытом беспорядочной сетью глубоких морщин, так что вся кожа выглядела мятой, серо-желтые глаза искрились неожиданно молодым задором. Но и каждая морщинка была в постоянном движении. В каждой кипели живость и бодрость самого хозяина, душа которого оставалась гораздо моложе тела. «Я слышал, что у вас обручение. Мне сказали в усадьбе Ингвини Бритова», — радостно говорил Эгиль на ходу. «Да я и сам собирался к вам». «Ведь вам сейчас нужны корабли». Окруженного толпой Эгиля повели в усадьбу, усадили рядом с хозяином, и пир закипел с новой силой. Хозяева рассказывали про троллей, Эгиль охал, ахал, жалел что не был здесь в это время. Уж он бы сразу справился с любым троллем и любым колдуном, ведь он родом из эльден -Ланда, а это говорит само за себя. «Где ты раздобыл это чудовище?» со смехом расспрашивал его брендельф показывая в сторону моря. где на берегу отдыхала рогатая жаба. «Это у вас в Эльденланде такие водятся?» «Мой Эльденланд у меня вот здесь». Эгиль стучал себя по высокому лбу, окруженному полурыжими полуседыми волосами, похожими на ржавое железо. «У меня в голове водятся еще и не такие. И все они просятся на волю, грозят затолкать меня, если я их не выпущу. Вот и приходится повиноваться». «Для какого же канунга ты ее предназначил?» – спросил Годмот. «Не всякий смельчак решится отседлать такое чудовище». Ее заказал Ульф Хидден Ярл, сын Бьяртмара Миролюбивого. Но потом передумал и ушел в поход по суше. И давненько от него нет вестей. Я думал предложить мою жабу в Стюрмиру канунгу, но он уплыл к слетам. «Теперь вот думаю, не купит ли ее Хильмар канунг. Он богат и понимает толк в хороших вещах». Гости закивали улыбаясь. канунг слеттов Хильмер славился своим богатством, так как умел вести хозяйство и в придачу собирал пошлины с самого богатого торга всего морского пути. На праздник середины лета к его усадьбе Эльвенес собирались торговцы из ближайших и дальних земель и говорили, что там можно продать и купить все от ремешка на башмак до живого белого медведя, если они белые медведи вообще есть на свете, в чем многие сомневаются. «Ты собираешься к Слетам?» – расспрашивали Игиля гости. «Это хорошо. Погляди, куда там запропастился наш канунг. Что это за жизнь без канунга? Все идет наперекосяк». «Не волнуйтесь, добрые люди. У нас есть канунг», – к общему удивлению ответил на это Игиль. «Я могу вас всех поздравить с обновкой». «Канунг? Стюрмер канунг вернулся», – разом вскрикнули все, кто услышал его слова. «Но как же мы его не видели?» «Как же он плыл мимо нас и не заглянул? Разве мы его чем-нибудь обидели?» «Где ты его видел, Эгиль?» – недоуменно спросил Хельги Хёвдинг. Он считал, что находится в дружбе со Стюрмиром-Канунгом, а значит, маловероятно, что тот, проплывая мимо восточного побережья Квитинга, не заглянул к Хёвдингу. «Я его видел в усадьбе Канунга в двор на озере Фрейра», – ответил Эгиль. «Только его зовут не Стюрмир-Канунг, а Вельмун-Канунг». Гости снова ахнули и на миг умолкли. Вельмунд Канунг?» — среди общей тишины повторила Фру Мальгерт, и каждый мог принять ее недоумевающий голос за голос собственной души. Вопрос у каждого был пока только один. «Я не ослышался?» Вельмунд Канунг», — уверенно подтвердил Эгиль. «Его старший сын. Он, ваш Канунг, с самой середины зимы». Его выбрал домашний Тинг Канунгова двора. Люди решили, что Квитты больше не должны оставаться без Канунга, а от стюрмера давно не было вестей. Вот Фрейвид Хёвдинг и предложил выбрать Канунгом его сына. «Это понятно», — заметила Фру Отхильд, «Ведь Фрейвид Хёвдинг еще на синем Тинге навязал в невесты Канунгову сыну свою дочку. Они уже справили свадьбу?» Фрейвиду не терпится стать тестем Канунга, и он не хочет ждать. Но в чем-то он прав. Решительно вставил Хальфдан седой. Стюрмер Канунг уплыл к слетам прямо с осеннего Тинга. Его нет уже три месяца. А Квитинг живет без Канунга. И это во время войны. Никому не было удачи. А теперь смотрите, появился Канунг, и у нас все наладилось. Гридница загудела, сначала тихо, потом громче. Постепенно привыкая к потрясающей новости, в ней открывали все новые и новые стороны. Мало кто как следует помнил молодого Вильмунда. старшего из двух канунговых сыновей. Впрочем, многие вообще не знали, что молодая Кюна Дала, вторая стюрмирова жена, уже год как родила ему второго сына. Вильмонду Канунгу уже 18 лет, он совсем взрослый, рассказывал Игиль, который знал всех на свете. Он довольно высок, хорош собой, отважен и умен. Он воспитывался у Фрейвида Огнива. Нужно ли удивляться, что теперь он пожелал взять в жены дочь своего воспитателя? ведь они с детских лет росли вместе». Гиль дружелюбно подмигнул Хельге, и она радостно улыбнулась в ответ. «Ей сразу захотелось узнать побольше о той девушке, на которой должен жениться Вильмунд Канонг, ведь у них были совсем одинаковые судьбы. Наверное, сейчас она также счастлива. Хорошо бы ее повидать». «Ох, не нравится мне это», — сказал Хельги Хёвдинг. Все только сейчас заметили, что говорливый Хёдвинг сидит молча и хмурится. «Мне тоже не нравится». «Как хорошо, что мы с тобой согласны!» Со скрытым ехидством, намекающим на недавний раздор, воскликнула Фру Отхильд. «Теперь этот фрейвит заберет власть над всем квитингом, а из канунга будет ведь веревки. А этот фрейвит такой, ему палец в рот не клади, откусит всю руку». «Да что нам фрейвит?» воскликнул Годмот, на этот раз не соглашаясь с женой. Задор иногда завлекал его туда, откуда бдительная осторожность Фру Отхильд вскоре извлекала. Западное побережье далеко. Плохо от него будет Фьялем, а не нам. Все это верно, но я думаю о другом», – ответил Хельги им обоим. «Очень плохо, когда в стране нет канунга. Но гораздо хуже, если их сразу два». Вильмунд канунг поспешил. «Может быть, со стюрмером канунгом и случилось у слетов что-то плохое? Но неразумно выбирать нового канунга, пока нет верных вестей о смерти старого. А вдруг он вернется?» «Да разве он согласится отдать сыну власть?» «А разве сын не отдаст ему ее обратно?» – спросил Дак, который не сомневался, что только так и можно поступить. Но Хевдинг многозначительно опустил к низу уголки рта и покачал головой. «Власть – прилипчивая вещь», – мудро заметил он. «Она кружит голову хуже всякого вина. Кто однажды попробовал, тот не может отказаться. Я не слишком близко знал молодого вельмунда Канунга». но молодость честолюбива. А Фрейвит Огнива будет его поддерживать. По доброй воле они не отдадут власть обратно. А стюрмир Канунг никогда ее не уступит. И в придачу ко и Раудам каждый из них будет иметь страшного врага внутри своей страны. Даг молча пожал плечами. Он был ровесником нового Канунга, но не ощущал ни малейшего желания, как тот немедленно занять место своего отца. Ведь это же такая ответственность, В груди холодеет, даже страшно. Но, может быть, тюрмира Канунга уже нет в живых, заметила Фру Мальгерт. Иначе почему он пропадает почти три месяца? Не знаю. После недолгого молчания Хельги Хёдвинг пожал плечами. Но ты, Эгиль, хорошо сделал, что приплыл к нам. Как бы ни обернулось дело, «Нам понадобятся корабли, и я рад, что застал восточное побережье в мире и радости», ответил Игиль и посмотрел на Хельгу. «Вот бы все жили, как вы». Хельга улыбнулась ему в ответ и посмотрела на Брендельва. Ее жених, взбудораженный всеми этими новостями, горячо обсуждал что-то с соседями и на невесту не глядел. Но Хельге все равно было приятно его видеть. Несмотря на все тревоги морского пути, ее собственный мир отныне стоял прочно». Пьер в Лаберг продолжался еще два дня, но о первой его причине, обручении Брэндальва и Хельге, почти не вспоминали. Не только гости, но и сам жених совсем о том позабыл. Привезенная Игилем Угрюмым новость взбудоражила всех и оставила в головах только одни мысли о войне и о новом Канунге. Признавать ли Вильмунда Канунга? Вот о чем говорили за столом, во дворе, даже в спальных покоях. Все молодые во главе с женихом горой стояли за нового канунга. Просто Вильмонду надоело ждать, пока его отец наберется за морем мужества, чтобы вернуться и встретиться с врагами, — горячо говорил брендельф. «Я бы на его месте тоже не стал ждать до затмения богов. Кто смел, тот не медлит». И теперь ему нужны смелые люди, которые пойдут за ним, подхватывали другие. «Сколько можно ждать?» «Дождемся, что Фьяли разорят половину страны, а потом уже поздно будет собирать войско». Некоторые прямо перешли от слов к делу. Лейпт, старший сын Хальфдана Седова, уже на другой день утром попрощался с хозяевами и уехал домой, собираться в поход. Брэндальф всей душой рвался вслед за ним. «Подожди», — урезонивала его мать. «Если ты уедешь с собственного сговора, ты обидишь родню невесты». Но ведь невеста хочет выйти за достойного человека, а не за такого, кто любит греться у очага и слушать лживые саги», уверенно отвечал Брендельф и подмигивал Хельге. «Я хотел бы еще до свадьбы совершить несколько достойных подвигов. Ты бы тоже этого хотела, да, Хельга?» Хельга улыбалась, но не знала, что ответить. Она понимала, конечно, что все мужчины мечтают о подвигах, но ее задело то, что Брендельву не жаль так быстро расстаться с ней. «Никуда эти подвиги от него не денутся». «Не стоит так спешить», — говорил Хельги Хёвдинг, тоже не слишком довольный прытью молодых. Тот, кто тихо едет, тоже добирается до цели. «Никогда!» — пылко возросил Брендельф, даже не дав будущему родичу толком договорить. «Слава не ждет, доблесть не медлит. Раз уж в стране идет война, любому достойному человеку стыдно оставаться дома. Вильмунд Канунг показал, что надо делать». «Верно, и мы с ним, он нас ждет». С готовностью кричали его товарищи, не глядя, как их отцы и матери качают головами. «Не слишком ли быстро вы отказываетесь от своего канунга?» сказала Арнхейда из усадьбы Мелколесья. Это была некрасивая сварливая женщина, которую, однако, уважали за ум и большую хозяйственную мудрость. Сейчас она выражала общее мнение всех старших, и те одобрительно закивали. Стюрмер-канунг начал править тогда, когда ты, Брендельф и ты, Рамбьорн. еще не родились на свет. Два десятилетия он правил квиттами мудро и твердо. Пусть нрав у него не слишком любезный, но мы-то, люди восточного побережья, не видели от него зла. Он не вмешивался в наши дела, и предательством было бы с нашей стороны так легко переметнуться на сторону его сынка, который еще ничем себя не показал. Старшие одобрительно зашумели, молодые на миг притихли, пристыженные словом предательства. «Но где же он?» – ответил Хальмут, сын Тархали Синицы. Младшему из четырех сыновей большое наследство не светило. Тут поневоле станешь отважным и жаждешь подвигов и добычи. Где же ваш славный стюрмир-канунг? Куда он пропал? Почему он отсиживается за морем, когда враги разоряют его землю? Или мы мало слышали о том, что творится на севере? Почему же он не вернется и не возглавит войско? А раз он не может или не хочет, это должен сделать кто-то другой. И раз его сын первым это понял, то каждый, кто не трус, должен поддержать его. Мы пойдем с ним, я верно говорю?» Теперь закричали молодые. Фру Мальгерт сокрушенно разводила руками. Бывают ссоры в роду, бывают ссоры между родами, но никогда еще не бывало такого, чтобы все сыновья восстали против всех отцов. Да еще в такое тревожное время. Так, а ты чего молчишь?» — крикнул Брендельф, вдруг сообразив, что ни разу не слышал в этом споре голоса своего лучшего друга, и уже почти брата, а это очень странно. Тот ведь никогда не отличался молчаливостью, да еще в таком важном деле. Ты разве не думаешь, что нам стоит плыть к канунгу? «Я как раз так и думаю», — ответил Даг, и даже встал на ноги, чтобы всем было лучше его слышно. Поначалу он притих, потому что более важного события не помнил за всю свою жизнь и отнестись к нему с бездумной поспешностью не мог. Но теперь, глядя в покрасневшее от возбуждения лицо Брендельва, Даг ощутил, что его решение созрело. Крикуны умолкли, ожидая последнего решающего голоса. «Если сын Хёфдинга с ними, робким старичкам придется помолчать». «Только не к тому, о ком ты говоришь», — продолжал Даг, роняя слова по одному, — «как камни, тяжелые и твердые». «Я думаю, что самое лучшее, что я могу сделать, это отправиться к Слеттам и узнать, где наш канунг Стюрмир. Может быть, ему нужна помощь?» И уж верно, ему будет любопытно узнать, что он больше не канунг в своей собственной стране. Все молчали. Подобное никому не приходило в голову. Брендельф покраснел сильнее и тоже поднялся. «Так тебе, значит, не нравится иметь канунгом смелого человека?» С вызовом спросил он у Дага. Притухшее под влиянием помолвки раздражение вспыхнуло с новой силой, будто ждало удобного случая. «Такого, какой поведет нас в бой? Ты хочешь вернуть старика, который убежал от войны за море и спрятался там в сундуке у Хельмира Канунга?» «Я хочу отправиться к Канунгу, которого признал общий тинг острова Мыса еще до того, как мы с тобой родились на свет», — сурово ответил Даг, глядя в горящие глаза Брендельва. Сам он держался мрачновато, но твердо и вдруг показался старше своих лет. А брендельф, на которого он всю жизнь смотрел как на старшего, теперь был в его глазах пылким и глупым ребенком. И тюрмир канунг не сделал пока ничего такого, от чего стал бы недостоин доверия. А если и сделал, я должен сначала убедиться в этом. Поэтому если мой отец не будет против, я в ближайшие дни отплыву к Слетам. Ну и отправляйся, в сердцах крикнул брендельф, у хельмира канунга большие сундуки и ты поместишься. «Э, хватит, хватит!» Хринг тощий, фрук Альфина и другие гости вмешались и постарались прекратить спор. «Мы не для того сюда собрались, чтобы толковать о канунгах. Вы, кажется, забыли, что вот-вот породнитесь». Пир в честь обручения едва не окончился ссорой будущих родственников. До самого конца пира Дак и Брендельф избегали обращаться друг к другу. Именно прежняя дружба делала нынешнее несогласие особенно болезненным, почти оскорбительным. Молодые товарищи посматривали на них обоих нерешительно, не зная, чью сторону взять, но в душе большинство склонялось к мнению Брендельва: Все же знают, что слава – главная цель достойного человека. И больше славы обещал молодой Вильмунд Канунг, который для того и провозгласил себя Канунгом, чтобы вести воинов в бой, не дожидаясь мешкотных и боязливых стариков. Всех удивляло, что Дак, которого не назовешь трусом, принял сторону этих самых стариков. «Что с тобой такое?» – спрашивали его тайком. «Ты разве не хочешь прославиться?» «Каждый хочет прославиться по-своему», – отвечал Дак. «Север пропал, потому что там все перессорились». «А у нас теперь два канунга. Причина для ссоры хоть куда. Мы уже чуть не перессорились. Молодые за Вельмунда, старшие за Стюрмиры. Нашим ссорам обрадуются только фяли. Нельзя же думать только о себе и своей славе. Подумаем о ней попозже, когда Квитинг соберет одно общее войско, такое, которое сможет со славой победить, а не со славой умереть». Брэндальф, когда Хальмот и Хлодвейк передавали ему эти речи, только пожимал плечами. Главное, со славой. А победить или умереть не так уж важно. Самая звонкая слава – посмертная. Зато хельги Хёвдинг был очень доволен решением сына. В тот же день он послал домой человека с приказом готовить корабль и припасы в дорогу. «Это очень хорошо», – делился Хельги Хёвдинг с матерью. «Стюрмир Канунг будет знать, что мы его друзья. Я бы поплыл и сам, но на кого я оставлю восточное побережье?» Не на удальцов же вроде Гудмуда Горячего. А мой сын достойно заменит меня». «Это верно. Фрумальгерт задумчиво кивала. Вот твой сын и вырос. Теперь он может сам принимать решения и отвечать за их последствия. Впрочем, я давно знала то, что он сегодня доказал. Нет правды молодых и старых, а есть люди с умом и совестью, или без них. И возраст здесь ни при чем». Но слушать отвлеченное рассуждение Хельги Хевдингу было уже некогда. Приходилось торопиться, ведь молодой вельмун Канунг в любой день может явиться сюда с войском и потребовать, чтобы Тинг восточного побережья признал его. И придется признать, не драться же, когда враги у порога, а после этого желать возвращения с тюрмира и в самом деле будет предательством. Уезжая из усадьбы Лаберг, Хельга почти не помнила, что причиной поездки было ее собственное обручение. Если она и вспоминала об этом, то ей становилось неуютно. Ее надежда на будущее согласие с Брендельвом уже разлетелись осколками. На прощание он улыбнулся ей весьма вымученно, а на ее брата и вовсе не поглядел. Куда пропало все то, чему она так радовалась в первый день? «Так бывает во сне, владеешь огромным богатством, а открой глаза, и нет ничего». «Я надеялся, что хоть ты будешь посмелее», только и сказал Брендельф, взяв ее за руку. «Когда мы ловили троллей, ты не оглядывалась на стариков». «Но если... я так боюсь, что у нас будет война между двумя канунгами», сбивчиво пожаловалась Хельга. Ей очень хотелось, чтобы именно Брендельф утешил ее и ободрил. «Война». Брэндальф пренебрежительно махнул рукой. «Знаешь ли, здешний мир или война очень мало значит по сравнению с Валхаллой, а туда попадают только достойные люди. И я хочу попасть туда, чтобы в день последней битвы оказаться в войске Одина». а для этого все равно на чьей стороне биться здесь. Разве ты желаешь для меня чего-нибудь другого?» Хельга не знала, что ответить. Конечно, попасть в Валхаллу важно, даже очень важно для мужчины, но она, не ожидая этой славной участи для себя, никак не могла признать, что мир в земной жизни ничего не стоит. Но если Вельмунд Канунг и правда хочет защитить страну от вялей, и Брендольф был прав, и Даг был прав, а она не могла решить, к кому ей присоединиться. У нее возникло чувство, будто что-то большое и важное разломалось пополам. И вот две части стремительно уплывают в разные стороны, а она не знает, за какую схватиться, как удержать. Возвращение домой в родное гнездо, где все жили в согласии, доставило ей большое облегчение, и она гнала неприятные мысли. Но где-то в глубине души шевелилась тревога. А что будет потом, после свадьбы? Первым собрался в дорогу Брендельф. Работники, бонды, рыбаки, целыми днями по делу и без дела шнырявшие между Тингвалем и Лабергом, часто приносили известия. Оснащают корабль, взяли средний, морского барана, тот, что на 18 скамей. А парус полосатый, тот зеленый с коричневым, с красной полосой сверху, что ткали в ту зиму, когда у Отхильд-хозяйки гостила ее сестра Трутхильд, что замужем за Сигурдом из Березового фьорда. Уже грузят припасы. Такие здоровенные мешки волокушами возят. Я видел, на корабль несли такой котел, что в нем купаться можно. Еще бы, ведь молодой Брандальф Хельд берет с собой целых 50 человек. Да брось ты, какие 50? Где столько набрать? Сорок от силы. Да нет, с ним же напросились плыть Кальф из гнезда, и Арне, и Йокулев сын, и еще оба Стейна, и рыбак, и тот, что живет в работниках у Торгрима. Набрал понимаешь всяких и думает, что из них выйдут настоящие войны. А что же ты хочешь? Такому знатному человеку стыдно являться к канунгу с маленькой дружиной. А Гудмот Хёльд ведь не может отдать сыну всех своих людей. Кого-то надо и дома оставить. Любопытно, а возьмет он с собой тот роскошный меч, который ему подарил Хёвдинг? Да уж, конечно, возьмет, ведь это такая честь. Где ему взять меч получше? Хельга слушала эти разговоры с тревогой, и все время надеялась, что какая-нибудь случайность помешает, что Брендельф передумает, или мать ему запретит, и он никуда не поплывет. Сидя дома, рядом с Дагом, она очень быстро стала считать правым именно его. Привычка к Брендельву в ней, конечно, была гораздо слабее привычки к брату. А Даг довольно часто перед любым из соседей или даже домочадцев повторял свое мнение. Проницательная Атла видела, что он стремится убедить не столько Торгрима Бонда, или Сальвер, которая, и не слушая с ним, во всем соглашалась, сколько себя самого. А пока есть колебания, есть надежда и на другое решение. «Если бы я родилась мужчиной, я бы уж точно выбрала того канунга, который помог бы мне скорее отомстить», заявила Атла, глядя на Дага с недвусмысленным вызовом. «Ведь если враги хозяйничают в моей стране, я считала бы это прямым оскорблением мне самой». «Пойди к Брэндальву, он будет рад и примет тебя в дружину», резко ответил Дак, не притворяясь, будто не понял намека. «Но поскольку ты не мужчина, а женщина, да еще без Эйрира за душой, я бы тебе посоветовал не быть такой воинственной. Ты хочешь лишиться крыши над головой еще раз? А это дом, учти, последний. Дальше только море». Атла замолчала. Как ни жаждала мести за погибший перекресток ее упрямое сердце, всему остальному телу нужно было где-то жить. а в Тенгвали ей жилось хорошо. Сохраняя на лице выражение молчаливого несогласия, она тайком косилась на Дага и посмеивалась сама над собой. После этой беседы, похожей на ссору, сердитый и замкнутый от внутренней борьбы Даг, показался ей прямо-таки красивым. «Он еще пачкал пеленки, когда я уже умела ходить», напомнила себе Атла, знавшая, что хозяйский сын моложе ее на целых два года. Но это не помогло. Он делал совсем не то, чего ей хотелось. Но почему-то все больше нравился ей. Хельги Хёвдинг во время всех этих волнений по большей части молчал, но вид у него был недовольный. «Я не вправе запретить знатному человеку выбирать себе канунга и отправляться на войну, если уж ему хочется», сказал он только однажды, когда Арнхейда, хозяйка, с неохотой отпустив своего сына с Брендальвом, приехала вместе с младшим посмотреть, как собирается в дорогу Дак. «Но если бы у меня попросили совета, я бы сказал, неразумно вмешиваться в распри двух канунгов, пока ничего еще не ясно». «Плохо то, что Брэндальф и Гудмот восстановят против себя стюрмера канунга», — заметила Фру Мальгерт. «И неизвестно, поможет ли ему наше заступничество». «Но ведь мы вступимся за него, если понадобится», — тревожно уточнила Хельга. Отец в очередной раз развел руками, намекая на то, что после обручения отказать в помощи новой родне уже нельзя. Не думал я, что он так быстро откажется от канунга, меч которого только что повесил на пояс. Со вздохом прибавил Хельги Хёвдинг и покачал головой. Чем ближе был час отплытия Брендельва, тем острее щемило сердце у Хельги. Кроме беспокойства о будущем жениха, прибавилась обида. Неужели он так и уедет, не попрощавшись с ней, покинет невесту сразу после обручения. При том, как расстались Брендельф и Дак, это будет похоже на разрыв. К ней вернулось прежнее ощущение, что все это не всерьез. Сейчас она проснется, а никакой ссоры нет. Но, увы, Даг тоже собирается в дорогу, и очень даже всерьез. Хельга беспрестанно думала об этом, так, что даже голова болела, но никак не могла взять в толк, отчего все получилось так досадно. А время бежало, И ей казалось, что она непоправимо опаздывает куда-то. Наконец, под вечер последнего дня, когда уже начало темнеть, в Тингваль прибежал мальчишка из Лаберга. Меня прислал к тебе Брендельф Хельд, сказал он Хельге, протолкавшись к ней в женском покое. Он ждет тебя у кривой елки. Просил, чтобы ты непременно приходила. Едва дослушав, Хельга кинулась одеваться, в торопях схватила накидку сальвер вместо своей. Просунула голову в отверстие, дернула прядь волос, зацепившуюся за нагрудную застежку платья. Она так ждала этого, так надеялась, так отчаивалась, что теперь едва верила в сбывшиеся ожидания. «Ты пойдешь одна?» — обеспокоенно спросила Сальвер. «Посмотри, уже темнеет. Это опасно. Возьми с собой кого-нибудь. Хотя бы Ревунга. Он тебе ничуть не помешает. Вспомни, сколько тут нечисти». «Ничего-ничего», – торопливо отговаривалась Хельга, отчаянно боясь, что кто-нибудь ее задержит. «Ничего не будет. Нечисти больше никакой нет. Он меня потом проводит. Не говори пока никому, что я ухожу». Не дождавшись от сальвер ответа, Хельга кинулась к дверям. Сердце ее громко стучало от радости, что брендельф все же вспомнил о ней, и она боялась только одного, как бы кто-нибудь не помешал. Хельга чувствовала, что... Отцу и Дагу не слишком понравилось бы это вечернее свидание. Если бы Брэндальф одумался и захотел на прощание оказать уважение новой родне, то мог бы и сам прийти в Тенгваль. Уж не выгнали бы, и не мог бы он ждать плохой встречи. Но Хельга не давала воли этим мыслям. Мужчины вечно выдумывают всякую ерунду, чтобы всем осложнить жизнь, вечно ссорятся из-за пустяков и чувствуют себя оскорбленными всякой малостью. Чего стоят два-три неосторожных в запальчивости сказанных слова по сравнению с многолетней связью их семей? С теми пятью годами, которые Брэндальф прожил в Тингвале. С их обручением, которое уже скоро, на празднике Дис, сделает брендельва и Хельгу одной семьей. Брендель ждал ее, стоя возле той самой кривой елки скамьи. Услышав торопливые шаги Хельги, он обернулся, и она приостановилась. При виде Брэндальва, ее радостный порыв паутих. Таким непривычным он ей казался в кольчуге с красным плащом, с богатым мечом у пояса. Тем самым, с волчьей головой на рукояти, что подарил ему Хельге Хёвдинг. Мелькнуло недоумение. Для чего он вырядился, как на Тинг? Или он отплывает прямо сейчас? Хельга даже бросила беглый взгляд в сторону моря. Не стоит ли там морской баран со всей дружиной? С площадки у кривой елки море было не видно. Его заслоняли скалы, да Хельга и сама поняла глупость этой мысли. В поход не отправляются под вечер, когда море заволакивает туманом, и даже берегов родного фьорда не разглядеть. Движимый неосознанным тщеславием, Брендельф хотел показаться невесте в самом роскошном и воинственном наряде и добился того, что она сразу ощутила его как бы уже ушедшим. Он был похож на того самого Лагвальда неукротимого, который так напугал усадьбу Тингваль месяц назад. Медленно подойдя, Хельга остановилась в двух шагах и молчала, то глядя на Брендельва, то отводя глаза. Все те радостные и теплые слова, которые она несла сюда, вдруг остыли, растаяли. Подумалось, ведь это он звал ее сюда, пусть он и говорит. «Уплываешь?» — все-таки первой нарушила молчание Хельга. «Да». Брендельф, кажется, был рад, что она подала голос. Завтра, на рассвете. Альфрида бросала прутья, сказала, что завтра хороший день для начала похода. Что я вернусь живым. Конечно, сказала Хельга, ничего другого она не могла и представить. Ты же должен вернуться к празднику Дис. Она запнулась, не решившись вслух напомнить о свадьбе. Конечно, повторил за ней Брендельф и опять замолчал. Обоих мучила неловкость. Они оба желали этой встречи, но теперь, стоя на расстоянии вытянутой руки друг от друга, ощущали между собой неизмеримую холодную даль. Что-то сломалось, или так и не сложилось на самом деле. «Лучше бы Даг поехал со мной», — в сердцах воскликнул брендельф Он чувствовал, что с Хельгой и Дагом нельзя быть в мире или в ссоре по отдельности. Тогда все было бы по-другому. В мыслях его вспыхнула череда приятных образов. Они с Дагом оплывают, плечом к плечу стоя на носу корабля, как братья Гоннер и Хёгни из Древнего Сказания. Потом возвращаются, утомленные походом, но гордые победой, и счастливая Хельга машет руками с берега, приветствуя разом их обоих. «Или ты с ним», — добавила Хельга. Да, тогда ей было бы спокойно. Оба они знали, в чем корень их нынешней неловкости, но поправить дело не могли. «Нет», — упрямо возразил Брэндальф, и у него стало такое же лицо, как тогда на Перу, в усадьбе Лаберг. Это он должен был плыть со мной. Разве во время войны достойный человек должен отсиживаться дома или бежать за море? Скажи мне, Хельга, что с вами случилось? Твой отец и брат не трусы, я знаю. Когда я приплыл сюда от кваргов, они не струсили и вышли на берег с оружием в руках, как мужчины. Что с тех пор изменилось? Или это тролли их заколдовали? Скажи мне. Брэндальф горячо и требовательно смотрел в лицо Хельги. Ему тоже не нравился этот раздор. Он не понимал его причины. И всей душой жаждал прекратить. И уступить должен Дак, потому что он, Брэндальф, прав. Это любой треске во фьорде. Ясно. «Я не знаю», — сказала Хельга. Она не могла осудить ни того, ни другого. И от этого было так тяжело, как будто на сердце лежал камень. Посмотрев на нее, Брэндальф вдруг устыдился. Вспомнил все, что их связывает, и выбросил Дага из головы. «Ну, ничего», — с потугой на бодрость сказал он и обнял Хельгу. «Не грусти. Скоро это все кончится. Я вернусь к празднику Дис, и мы справим свадьбу, и забудем всю эту ерунду». «Причем здесь канунги, в конце концов? Я же не на канунге собираюсь жениться. А если Вельмунд канунг спросит, почему в войске нет никого из вашего рода, Я скажу, что здесь разгулялась нечисть, и вы не можете оставить дом без защиты. А вообще, все это пустое. Я тебя люблю, Хельга. Добавил брендельф ей в самое ухо. Я тебя всегда любил, еще когда ты была маленькая. Я всегда знал, что ты будешь моей женой, а никакой другой я не хотел. Мне там, у Кварга, в пару раз предлагали жениться, а я говорил, что у меня уже есть невеста. Я же знал, что ты меня ждешь. «Ты теперь будешь меня ждать, правда?» «Конечно, да», — шепнула Хельга. При мысли, что он вот-вот уедет, ей стало так горько, что горло сжалось, в глазах дрожали слезы. Первое же приветливое слово Брендельва бесследно стерло все, что их разделяло. И Брендельф опять казался ей частью собственной души. «Я тоже тебя люблю. Я тебя буду ждать. А потом мы больше никогда не поссоримся. Ведь правда?» Никогда. Тоже шепотом согласился Брендельф и поцеловал ее. Хельга уткнулась лицом ему в плечо и не поднимала глаз. Ей хотелось любить его сильно-сильно, чтобы сама ее любовь как-то исправила этот раздор. Но острая тревога мешала, и хотелось, чтобы все скорее осталось позади. И это расставание, и его поездка, все-все. А когда он вернется, все будет как прежде. Брендельф хотел проводить ее до дома, но Хельга не позволила, чтобы поскорее остаться одной. Брендельф ушел к Лабергу, а она побрела в другую сторону, к Тингвалю. Ей казалось, что Брендельф еще где-то рядом, хотелось обернуться и поискать его глазами, а следовало привыкать к мысли, что он далеко-далеко. Это было так странно, что мысли и чувства раздваивались, и даже самой Хельге делалось как бы две. И обе они брели по тропинке над морем, но в разные стороны. Тьма сгущалась, и хотя дорогу еще было хорошо видно, выступы скал и деревья по сторонам тропинки принимали странные, непривычные очертания. Точно в сумерках здесь появляются совсем другие деревья, не те, что стоят на этом месте днем. Весь мир стал другим. Медленно ступая по замерзшей тропинке, Хельга пыталась понять, каков же он теперь, ее мир, и каково ее место в нем. Прежний, приветливый и понятный, Неприметно растаял, заменился новым, а всего-то месяц прошел. Казалось, что внешний мир, тропинка, скалы, ельник, туманное море под обрывом, живет сам по себе. А смысл его где-то отдельно, скользит за какой-то прозрачной, но неодолимой гранью, и поймать его никак не удается. Тропинка огибала ореховый куст. На земле под ним, над присыпанными снегом палыми листьями, мягко светилось четыре бледно-зеленых огонька. Хельга остановилась. Из-под куста на нее настороженно смотрели два маленьких ореховых тролля. Один сидел на сломанной ветке, а второй просто на земле. Их коричневатые шкурки почти сливались с палой листвой, а если бы не мерцание глаз, Хельга не увидела бы их. Мигнув, один тролль откатился за куст и пропал. Второй остался сидеть. Опомнившись, Хельга двинулась по тропинке дальше и миновала куст, Ореховый тролль все так же смотрел ей вслед. Тропинка вытянулась прямо к обрыву берега. Внизу волновалось море тумана, слоистого, синевато-серого, густого. Ветер медленно колебал его невесомые громады, и казалось, что совсем рядом живет и дышит какой-то особый мир, такой же сложный и осмысленный, как и наш. Только чтобы увидеть и понять мир тумана, на него надо смотреть глазами тумана. Замерев над обрывом, Хельга стояла, устремив взгляд в туман и пытаясь открыть в себе эти самые глаза тумана. Она верила, что сейчас у нее получится. Волнение и тоска души обострили ее и без того чуткое восприятие. Сейчас она чувствовала себя старше и мудрее. Всем существом ощущала, как движутся вокруг нее грани миров. Она была гора и сосновая шишка, молодая елочка и маховой валун, частичка тумана и первый отблеск встающей луны. Заметив круглый мшистый валун, Хельга собрала полы накидки сзади в складки, чтобы ничего не отморозить, и села на холодный мох камня. Ей требовалось немного неподвижности и покоя, чтобы разобраться в себе. Здесь, в мире дышащих камней, прежний человеческий мир казался таким далеким, почти ненастоящим. Она отдыхала от своей человеческой сущности, «Быть человеком так трудно. Человеку всегда приходится считаться со множеством жестких противоречивых обстоятельств, а порой так хочется сбросить с себя все эти путы и просто дышать, просто впитывать глазами мягкий свет небес». Образ Брендельва, недавно заполнявший ее мысли и чувства, растаял в тумане, а на смену ему все яснее проступал другой. «Плоть от плоти тумана, кровь от крови камней». Голос от голоса ветра в ветвях. Он был уже здесь. Он был вокруг. Тьма неба была тенью его широких крыльев. Трепет тумана был его дыханием. Хельга с такой остротой и силой ощущала его присутствие, что сердце болело, и грудь разрывалась от желания скорее увидеть его. Но позвать она не решалась. Хельга сидела на камне, уронив руки на колени и застыв, как зачарованные. Но внутри нее бушевала буря, и два вихревых стремления рвали ее на части. Человеческий мир, дом, родичи, брендельф даже то серебряное ожерелье, что он подарил, вся известная, несчетно хоженная дорога земной женской судьбы. И мир ворона, мир грезящих скал, шепчущих деревьев, мир крыльев ветра, на которых может парить и она, Хельга. Каждый человек переживает этот разлад. Каждый мечется по тропе между землей и небом, и когда-то находит место, где ему хватает и света от неба, и тепла от земли. Но Хельга еще не нашла своего места. Земля и небо с властной силой тянули ее в разные стороны, и она изнемогала в этой борьбе двух сущностей человека. Где-то внизу, в глубине Туманного моря, через серовато-синие облака стало пробиваться маленькое пятнышко света. Сначала бледное, чуть желтоватое, потом оно прояснилось, приблизилось, вокруг возник блестящий синеватый ореол и ветер запел сначала тихо невнятно потом все яснее из дыхания тумана возник голос плывущий между морем и небом два пути даруют девы дух стремится к миру ветра но землею скальд окован. красный мост пройти не может эй я эй я высь и дол для взора ясны страшен рок от грома скальду «Будь ты проклят, жребий жалкий! Жжет, как пламя, плач над мертвым! Эй-я! Эй-я!» Хельга слушала, не сводя глаз синеватого свечения, не стараясь запомнить, а всем существом впитывая волшебные звуки. Раздвигая туман, к ней приближалась лодка, в которой легко было разглядеть человеческую фигуру с веслом. Человек стоял на корме, а на носу лодки горел тот самый синеватый факел — Освещая фигуру, лежащие неподвижно женщины. Покрывало сползло с ее головы, волна длинных и густых светлых волос стекала с борта прямо в туманное море, и оттого казалось бесконечной. Волосы, прекрасное лицо женщины с закрытыми глазами в свете факела казались голубоватыми. А мужчина все пел, медленно ведя лодку вдоль цепи подводных камней. Нет пути, отныне скальду! Норны волей я разорван. Смерть и жизнь скользят поодаль. Спит земля, не внемлет небо. Эй-я! Эй-я!» Лодка проходила мимо, женщины на носу уже не было видно. Мужчина заслонял ее собой. От звуки песни растворялись в тумане. Синеватые облака размывали фигуру певца, принимая его в свои безбрежные объятия. И вот его уже не видно, туман сомкнулся, поглотив своего вечного пленника. Только эхо от последнего Эйя еще бродило в тумане, как привет и прощание, как рука, протянутая через неодолимую даль. Хотелось крикнуть в ответ, но певец не услышит. Боги отняли у него способность слышать и видеть живых. Да и не смогла бы Хельга крикнуть. Судорога сжала горло, горячие слезы ползли по лицу, обжигая прохладные щеки. Это Леркин. Леркин — блуждающий огонь. Древний скальт, неживущий и бессмертный. Уже несколько веков о нем рассказывают на восточном побережье. Уже несколько веков повторяют его песни как самые лучшие из тех, что были сложены на этой земле. Иные говорили, что видели его. Но Хельге, сколько она не мечтала, сколько не простаивала в туманные вечера над морем, надеясь увидеть пленника зимних туманов, это ни разу не удавалось. И вот удалось. Удалось тогда, когда она и не думала об этом. В бессознательной тоске Хельга протягивала руки вслед растаявшей лодке, неистовая сила тянула ее вслед за ним, в море дышащего тумана, к образу ее собственной души, и скалы под ее ногами трепетали, стремясь и не имея силы удержать. Чьи-то руки обхватили ее сзади и легко отняли от обрыва. Это был настоящий великан, огромный, как сам туман. Хельга обернулась, уже зная, кого увидит. Продолжая держать ее за плечи, перед ней стоял хравн. Она сразу увидела лицо ворона, живое, встревоженное, полное мучительной тоски и радости, словно сама эта радость и причиняла ему боль. Хельга вскрикнула, чувствуя, что выбор сделан. И ей стало так легко. В лице ворона что-то дрогнуло, и Хельга стремительно, как из воды на спасительную сушу, бросилась ему на шею. Ворон обнял ее, и Хельга не понимала, руки ее обнимают или крылья. Он казался таким огромным, что его объятия скрыли ее всю. Она парила в пустоте. Земля под ногами растаяла. Вокруг дышало живое облако голубовато-серого густого тумана, полное трепета и дыхания неисчислимого множества существ, камней и деревьев, мха и можжевельника, березовой почки и морской волны. Душу тумана пронизывала тысячи нежных и суровых голосов, мягкость свежего листа и шероховатость зернистого гранита. В ней была бесконечность и был покой, потому что камни и деревья никуда не спешат и точно знают, как им жить. Хельга растворилась в этом облаке и не хотела из него выходить. Она обрела смысл и покой, то, к чему так стремилась и чего не могла найти. Она больше не ощущала себя человеком. А потом ворон поставил ее на землю и ослабил объятия. Хельга пришла в себя и посмотрела ему в лицо. «Я не хотел к тебе приходить», — с отчаянием произнес ворон. «Я не хотел, но...» «Не мог. Ты звала меня». «Я не звала», — прошептала Хельга, и собственный голос показался ей сплетенным из шепота ветра и волн, прозрачным и прохладным. «Я не звала. Я только думала». «Ты звала меня не словами, но ты очень сильно звала». Тоже тихо, мягко, совсем по-человечески ответил ворон. «Я не должен был приходить, но ты притянула меня. Ты огонь, и я не мог противиться тебе. Ты изменила меня, ты взяла меня в плен. Я не принадлежу себе больше». «И я», — шепнула Хельга, изумленная тем, что слышит от ворона слова своих собственных чувств. В ней понемногу просыпались прежние привычные представления. «Нечеловеческое существо может взять человека в плен. Но наоборот...» «Ты изменила меня», — шептал ворон, склонив голову к ней на плечо и пряча лицо под ее волосами. Хельга дрожала от нестерпимого и неопределенного чувства. Огромный мир, заключенный в вороне, сжался до размеров человеческого тела. Но от этого не стал меньше, и она ощущала биение целого мира. но не знала где оно рядом с ней или внутри ее ты создала меня заново я не знал сколько я жил но я всегда был вороном я берег я земля и вода и ветер между землей и небом мне приносили жертвы меня грела жертвенная кровь я не знал что возле живого может быть так тепло я хотел лишь остеречь тебя чтобы тебя не съели дурные духи а ты в ответ «Дала мне душу. Ты создала ее, когда думала обо мне. Моя душа родилась от твоей души. Но ты не бойся». Ворон поднял голову и посмотрел в лицо Хельге. «Это не то, что называется украсть душу. Я ничего у тебя не украл. Душа — это огонь. От горящей ветки можно зажечь другую, но на первой огня не убавится. Ты зажгла мою душу, но твоя от этого не погасла». «Мне так тепло возле тебя. Я не знаю, как мог обходиться без тебя раньше и как буду жить без тебя потом». Не зная, что ответить, Хельга с усилием, которому мешало потрясение, улыбнулась и погладила его по лицу. Ворон прижал ее ладонь ко лбу, она запустила пальцы ему в волосы, и ладонь ее трепетала от дойственного ощущения. Она гладила человеческую голову, густые волосы, чуть прохладные сверху и теплые в глубине. и одновременно ощущала гладкость травяных стебельков, мягкое движение водных струй, податливость прогретого солнцем песка, мягкость свежего мха. «Я рада», — шепнула она то единственное, в чем была уверена. «Я счастлива, что узнала тебя. Ты тоже создал меня заново? Я была такой маленькой, а теперь я больше гор, а все люди так любят, как ты сказал. Мне тепло возле тебя». «И я не знаю, как без тебя обходиться». «Но я же не человек». Ворон с мучительной тоской мотнул головой, потом все же поднял глаза и встретил взгляд Хельги, словно признавался в тяжелом проступке. Хельга торопливо и мягко закивала, давая понять, что давным-давно поняла это и примирилась с этим. «Я мог бы дать тебе дом, но туда никогда не придут люди. Я мог бы дать тебе и детей, но их назовут оборотнями, и они не будут знать, какому миру принадлежат», — шептал ворон. И Хельга ощущала, как два мощных вихря, тянут их в разные стороны, обоих сразу. «А когда твоя душа затоскует по людям, я не смогу дать тебе спасение от этой тоски». Хельга молчала. Все ее существо восставало против разлуки с ним. Сейчас она не помнила никаких людей. «Я не хочу расставаться с тобой», — шепнула она и снова положила руки на плечи ворону. «Если он и захочет вырваться, она не отпустит его, у него не хватит сил». Не противясь, Ворон обнял ее, и Хельга почувствовала себя счастливой, несмотря на острое ощущение их несходства. Они были, как скала и вода ее омывающая, несоединимая и нераздельная. «Мы не расстанемся», — шепнул он ей. «Я буду с тобой всегда и везде, но ты человек». «Ты должна жить с людьми. Со своей земной тропы нельзя сойти раньше срока. Иначе все равно не попадешь туда, куда хочешь попасть. Поверь мне, я знаю». «Да, он знает. Не зря ворон с древних времен почитался проводником между жизнью и смертью. Он знает эти серые влажные тропы, но над их законами он не властен. Он не творец, он только страж». «Но как же?» Хельга постепенно сообразила, что значит жить по законам людей. «Я должна буду выйти замуж?» «Да», — коротко, сдавленно подтвердил ворон. «Род человеческий имеет на тебя права, но у меня твой муж ничего не отнимет, если ты сама не забудешь меня». Хельга прижалась лбом к его плечу и закрыла глаза. Ей хотелось умереть, чтобы прекратить это мучение, умереть, чтобы избавиться от оболочки человеческой сути и получить свободу. Два мира разорвались. Человеческий стремительно уходил вниз, мир ворона взмывал вверх, в туманное море серовато-голубого света. А она умирала, не зная, с которым из них она. Ее душа мучительно тянулась, но не могла разорваться. «Не надо!» Ворон почти силой отстранил ее от себя. «Не мучай себя и меня!» «Это суть человека, которому вечно суждено рваться на части и не суждено обрести покой. Ты видела Леркина». Он хотел жить между землей и небом, любил свои стихи и любил свою жену. И вот он скитается между тем и другим, не принадлежа ничему. Я не хочу, чтобы ты стала такой же, как он. Я мог бы дать тебе бессмертие, но ведь не смерть есть и не жизнь. А я хочу, чтобы ты жила, пусть недолго, не дольше, чем человеческий век, но жила. Греет только живое. Иди, иди домой. Хельга отстранилась от него и прижала руки ко лбу, мучительно пытаясь сообразить, где ее дом. «Для этого ведь надо знать, кто ты сам такой. Пойдем». Ворон обнял ее за плечи, накрыл полой своего широкого черного плаща. «Я провожу тебя». Вдвоем они медленно брели куда-то сквозь туман. По тем влажным тропам, которые знает Ворон, но не знают живые. И этим тропам не было предела. Хельга не видела дороги под ногами, не узнавала знакомых мест. Но туманные миры вокруг нее постепенно сдвигались на прежнее место, обретали упорядоченность. Образ дома постепенно яснел в ее сознании, и она крепче прижималась к боку ворона, боясь, что он вдруг исчезнет, когда запахнет дымом очагов. А она не хотела терять его. Она хотела сохранить все, и человеческий дом, и ворона. но она сама и ее желания так ничтожны перед законами мироздания. Хельга ощущала свою слабость, и это вдруг открыло ей упрямую и простую истину. Все иметь нельзя. Человек живет на грани и не может с равной полнотой владеть обеими ее сторонами. Чем-то одним всегда приходится пожертвовать. На глаза ее набегали слезы и жгли, нестерпимо горячие. Из-за этого Хельга вдруг осознала, что... Все ее тело как-то застыло, почти лишенное человеческого тепла. И только слезы, только сердце в груди оставались мучительно горячими. Внизу, в долине, было уже совсем темно. Но Хельга без труда разглядела очертания усадьбы Тингваль и клубы дыма над крышей. А может, она их и не видела, а просто знала, они там. Ворон остановился, повернулся к ней и молча прижался лицом к ее лицу. Хельга обхватила руками его голову, в последнем бессознательном и бесполезном порыве удержать. Ее щека была мокрой, и Хельга не поняла, чьи это слезы. «Вот она! Вернулась! А мы уже...» Общим криком встретили ее домочадцы, сидевшие в кухне у огня. «Да, вернулась!» — тихо согласилась Хельга, и никто не знал, как много заключалось в этих двух простых словах. «Никто не знал, из какой дали она вернулась!» Только так заметил, что лицо сестры при всем внешнем спокойствии стало другим. Оно было как очень тонкая ткань, гладкая на вид, но сотканная из бесчисленного множества нитей. Чутьем родной крови он угадал, что брендель здесь, пожалуй, ни при чем, а задавать вопросов не стал, тем же чувством понимая, что она хочет пережить все одна. А женщины заметили только то, что девушка долго гуляла, устала, замерзла и потому выглядит немножко скучной. Но это дело поправимое. «Не слишком-то хорошо ты поступила, Хельга, дочь Хельги», с облегчением выговаривала ей Фру Мальгерт, пока женщины суетились, стаскивая с Хельги накидку, усаживая ее к огню, подавая чашку горячего брусничного отвара, лепешку, миску с творогом. Хельга растерянно улыбалась и отпихивала все от себя, но заботливые женские руки совали ей все новое и новое угощение. «Не очень-то разумно бегать ночью по лесу одной», продолжала бабушка, которая, переволновавшись, бронила внучку за собственное волнение, а не за какую-то действительную вину. «Да еще и на свидание с мужчиной. Ты подумала, что люди станут об этом говорить?» «Ну, это уж не так страшно», — вступился за Хельгу Эгиль Угрюмый. Возвращаясь с пира, Хельги Хедвинг привез его с собой, и сейчас он сидел среди домочадцев Тингвале и резал носовое украшение для одного из новых, недавно начатых в усадьбе кораблей. Все ведь знают, что девушка ходила на свидание со своим собственным законным женихом. В других племенах, вы знаете, жених после сговора имеет все права мужа. Так что случается, если свадьбу назначат через год, то невеста вместе с приданными привозит и самый дорогой подарок. Под общий смех Эгиль качнул руками, будто в них лежит младенец. «Ну, пусть они в других племенах делают, что хотят, а у нас такое не принято», ответила Фру Мальгерт, уже несколько смягчившись. «Здесь у нас девушки уважают себя, чтобы потом их уважали мужья. Но бегать одной не стоит ни Хельге, ни кому-то другому. Здесь же полным-полно троллей». «А я видела двух троллей», — сказала, наконец, Хельга. «Ореховых. Они совсем не страшные». Из всего, что она сегодня повидала и пережила, она могла рассказать только об этом, самом мелком и незначительном. И ей хотелось рассказать хоть о чем-нибудь. Закрепить едва не порвавшуюся связь между собой и родом человеческим. Домочадцы снова засмеялись, довольные, что хозяйская дочка совсем пришла в себя и принялась за прежние выдумки. Они не знали, что ей не бывать прежней. Даже близкие и любящие люди порой не замечают самого важного, потому что самое важное скрыто глубоко и не бросается в глаза. «Хорошо, что свидание тебя порадовало», — хихикнула Атла. А то со сговора ты приехала такая мрачная, будто тебе подменили жениха. И вместо доблестного Брендельва подсунули какого-нибудь старого уродливого тролля. Вроде меня, — радостно дополнил Эгиль. Ёмфру, если ты действительно не хочешь эту лепешку, дай-ка мне. Во мне проснулась жаба прожорливая. Все засмеялись, и только Фру Мальгерт, не слушая Эгиля, обратилась к Хельге. Уж не передумал ли Брендельф плыть к острому мысу? Нет, помедлив, Хельга качнула головой. Она не сразу вспомнила, кто такой Брендельф, но заставила себя вспомнить. Ей придется думать о нем, потому что он — одна из самых важных частей человеческого мира, в котором ей предстоит жить. Так сказал Ворон, и, с усилием восстановив в памяти начало сегодняшнего вечера, Хельга продолжала. Но он сказал, что Альфри догадала, что он вернется невредимым. «И тогда мы справим свадьбу, и больше уже никогда не поссоримся». Домочадцы вздыхали и кивали, сочувствуя невесте и стараясь разделить ее надежды. «Его тоже можно понять», — сказал Ингельд. «Молодым хочется отличиться. Ждешь, ждешь, кажется, уже старость на носу, а подходящего случая все нет. Я тоже в его годы бывала...» «Уж кому какая судьба», — вздохнула Троа. «Брэндольф всегда хотел прославиться. Еще пока мальчишкой был, я бывало говорила их Асе Болтливой». «Этот мальчик прославится, так или иначе». «От судьбы не уйдешь», — жестко сказала Атла, словно она и была жадной хищницей судьбой. «У нас на Севере тоже было много таких, кто и хотел, и мог прославиться». Но злая судьба достала даже Сигурда, даже Греттера. А уж лучше него никто не умел одолевать врагов. «Э, Гретер был побежден не злой судьбой, а своим дурным нравом». Эгиль уверенно махнул рукой, в которой сжимал половинку лепешки. Надо было ему поменьше давать воли рукам. Он затевал ссоры везде, куда попадал, вот и нажил себе столько врагов. Его злой судьбой был его собственный нрав. Он не смог одолеть свой нрав. Позволил ему оседлать свой могучий загривок, вот и проиграл. А Глам, остро сверхнув глазами, возразила Атла. Она смотрела на Игиля с каким-то вызывающим азартом. Ее лицо непривычно оживилось. В чем провинился Греттер, мертвец, которого убил вовсе не он, Мучил всю округу, губил людей и скотину. Кто-то же должен был его укротить. На что же тогда нужны герои, если они не будут защищать людей от нечисти? И как же Гретер мог с ним не схватиться? А раз уж схватился, как он мог избежать проклятия мертвеца? А все пошло с этого проклятия. Если бы Гретеру потом не мерещились ночью глаза мертвеца, и он мог бы жить один, он не пускал бы к себе всяких предателей и избежал бы гибели. А Игиль растерялся лишь на мгновение, но тут же нашелся. А зачем он все время ночевал один? Ему не повезло в одном, он не встретил женщины, которая избавила бы его от страха перед этим вонючим дохляком. Да, он ее и не искал, и вот в этом была его главная ошибка. Потому что я скажу тебе, красавица. Когда мужчина знает, что его действительно любит хорошая женщина, он не боится ни мертвецов, ничего другого. И злая судьба ему нипочем. Люди одобрительно посмеивались, очень довольны этим рассуждением. «Да, что-то не рассказывают, чтобы Глам беспокоил Греттера в усадьбе песчаные холмы», — Вставил равнир. «Там, где Стейнвер, хозяйка потом родила от него ребенка». «Я правильно помню?» Равнир подмигнул Сальвер, покраснев, она замахала руками, точно отгоняла комара, а домочадцы засмеялись еще пуще. Только Дак не смеялся. Он сидел на дальнем конце скамьи, почти в темноте, и не вмешивался в общий разговор. Он устал спорить и что-то доказывать как другим, так и самому себе. Но стремился поступать правильно, и потому снова и снова перебирал в уме все обстоятельства дела, вспоминал то Вильмунда... то героев древних преданий, переживших нечто подобное. И все, что говорилось вокруг, казалось ему продолжением того же спора. «На что же тогда нужны герои, если они не будут защищать?» — сказала Атла. Наверняка она сказала это для него. Даг из подлобья следил за Атлой и почему-то боялся, что она поймает его взгляд. Стоя у очага с горящими глазами и разметавшимися волосами, которые от близкого пламени стали еще более ярко-рыжими, Она была похожа на Валькирию. Бедную, незнатную, но непримиримую, как сама Брюнхельд, дочь Будли. Может быть, она все-таки права, и за позор своей земли надо мстить как можно скорее и решительнее? Эта некрасивая и неприветливая бродяжка казалась Дагу очень умной, и ее мнение в его глазах стоило дорого. Она ведь повидала такое, чего он еще не видел. А может, и Брендель все-таки прав, и нужно стремиться к Волхалу любой ценой, не выбирая под стягом какого канунга погибнуть. В самом деле, здешняя жизнь коротка и незначительна по сравнению с Валхаллой и последней битвой перед гибелью мира. «Так вот, что я вам скажу», — продолжал Игиль, когда смех немного поутих и посмотрел на Дага. «Одно дело побеждать других, а совсем иное — самого себя». Это гораздо труднее, но такой подвиг даже у Греттера не хватило сил. А без этого легко погибнуть. А тот, кто победит свое тщеславие и свой дурной нрав, будет героем не хуже него. Пусть иные глупцы рассуждают, что ты, дескать, трус и предатель, бежишь от войны. Плюнь на них. Главное, ты сам знаешь, что и зачем ты делаешь. И если человек уже в молодых годах может делать дело, не считаясь с речами дураков, он мудр не по годам. И в конечном счете сделает людям не меньше добра, чем Греттер. И его будут помнить дольше, чем иного героя, который нашумит и погибнет со славой, но без пользы». Отложила губы. Ей вспомнилось пламя над усадьбой Перекресток. Оно всегда тлело в глубине ее памяти и вспыхивало при малейшем дуновении ветерка. И так будет всегда. Никакие годы и десятилетия не затушат его совсем. Убежать от войны? Чего придумали? Уж если она пришла к твоему народу, то убежать от нее нельзя, как от самого себя. Старик идет. Старик догоняет, — мерещился ей глуховатый голос Вальгарда, который спит сейчас в дружинном доме и не забивает себе голову бесполезными мыслями. Старик догоняет. От него не уйдешь, даже в тихой мирной усадьбе Тингваль, потому что атла принесла его и сюда в своей душе. Даг молча смотрел на Эгиля, благодарный ему за то, что услышал. Эгиль угрюмый и судьбе смотрел в лицо так же, как и людям. «Бодро, смело и открыто. Он сам творил себя, а значит, свой мир».